Гглавва 244 Кварный путь Разглядывая довольно широкую реку протекающую по краю поляны и ожидая пока навык восстановится, Уил услышал звуки битвы. Они доносились справа, где виднелся разлом горного ущелья. Вообще весь этот ломаный ландшафт словно слепленный в вслепую, а также великое разнообразие монстров, будто собранное ноем перед великим потопом на отдельный ковчег, могли бы поднести любые сюрпризы. И то, что он сейчас слышал, могло вполне быть слуховой галлюцинацией. Например, за рекой поляна не имела продолжения, лишь резкий переход в сухую степь, где изредка встречались небольшие деревца. Дальше виднелся снег и маленькие заледенелые горы. 300 километров подобного веселья сулили смерть в момент, когда участник расслабится, и разбойник, поведя плечами, бросил мимолетный взгляд на таймер навыка. последние секунды и используя двойной прыжок он взмыл вверх чтобы уже в воздухе расправить крылья река была благополучно преодолена а следом и каменистая местность былл махая крыльями не переставал подмечать бросающиеся в глаза детали очередной локации готовясь к внезапным изменениям и тени заставили себя ждать как только он приземлился на заснеженной территории белый нас под ногами начал шипеть и искриться будто под него засунули бенгальские огни Разбойникчуя неладно метнулся вперед, и за его спиной послышались взрывы. Там, куда ступала его нога, происходило то же самое, и ему не оставалось ничего другого, кроме как мчаться вперед. От по постоянноных взрывов земля начинала дрожать и покрываться трещинами, становившимися все шире и шире. То, что он принял за снег, было самым настоящим порохом, если можно его так назвать. а его движения создавали искры которые будто поджигали невидимый бикфорда в шнур и подрывали этот рассыпчатый материал чем быстрее он бежал тем быстрее реагировал снег частота вспышек создающих волны землетрясений увеличивалась приведя к тому что почва под ногами стала проваливаться черт черт черт в голове парня мелькнула мысль о минном поле когда он используя скачок нервно посмотрел на таймер крылья а потом по сторонам, на зияющую в образованных трещинах пустоту. Если он упадет и навык не успеет откатиться, то ему придется несладко. Вы только взгляните. один неверный шаг иворона придется совершить свое собственное путешествие к центру земли. Где же твои крылья? У успеешь ли ты или покажешь каково это сорваться с обрыва прямо в бездну? Заметивший его положение, курт не оставил Вла без внимания, но быстро переключился на следующего игрока. о наша храбрыя тюрмильда столкнулась с неприятным врагом как жаль что ее пэта убили во время первого этапа маггом без поддержки становится сложно сражаться против десятка врагов держись красавица кажется у мистической тьмы и коши дела идут не лучше кто бы мог подумать что обычная с виду гора станет серьезным препятствием ее жители ой как недовольны посетителями Ведущий успевал везде, зорко наблюдая и делясь своим мнением и впечатлениями, где подливая масло в огонь, а где терпеливо выжидая подходящего момента.го интонацию и цепкий взгляд, в котором горел восторженный огонь, ясно давали понять, что курт покорен игрой и является ее истинным фанатом. Кто знает, на каком небе от счасти тот оказался, когда узнал, что будет вести самый главный игровой турнир этого года. Уилл, тем временем, понимая, что не успевает добраться до конца этой подрывной локации, в суете искал подходящий способ, который поможет ему избежать нежелательного полета. Скачок и двойной прыжок уже были использованы, и для быстрого перемещения у него оставался навык «я-не-я». Вот только в поле зрения были лишь небольшие горы, и белое покрывало снега. Ни одного булыжника или монстра кругом пусто. Треск. резкий звук из под него мгновенно выбило почву нога подвернулась и тело началао заваливаться назад инстинктивно выбросив руки вперед уил попытался поймать равновесие но там уже зияла раскрывшая пасть трещина ситуация выходила из под контроля но разбойник не паниковал мысленно отсчитывая время он был не в том положении чтобы терять драгоценной доли секунд падая ворон искал глазами хоть что то за что можно было зацепиться но гладкие словно поверхное зеркало края разрыва не давали ему и шанса расстояние до поверхности становилось каждой секундой больше двадцать метров тридцать все ниже и ниже начал оказаться что выхода нет но тут уиллз забивший тревогу вдруг заметил подходящую щель в стене мгновенно призвав клона парень зашвырнул себя в сторону и соскальзывая вниз зацепился за ее края после чего облегченно вздохнул Оох знал же что просто не будет, но такого не ожидал усмехнувшись про себя разбойник продолжал висеть, когда снизу послышался хруст что-то похожее на шорох скатывающегося с наса пещевня этот звук становился все громче и громче, когда уил стал различать среди этого шума отдельные звуки шаги нет скорее перебирающиеся по стеклу пальцы когти повиснув на одной руке и взглянув вниз парень проклил свою неудачу. Тысячи и тысячи мелких красных точек стремились вырваться из темноты наверх, и он мог стать их первой жертвой. В подобном положении много не навоюешь, и ворот прекрасно это понимал. В ход мгновенно пошел навык без преград, но не успел разбойник сделать пару шагов, как почувствовал резкую боль. Минус триста. Его ногу будто схватил медвежий капкан. и парень пихнул в морду здорового паука, сбрасывая его вниз. Но монстр шустро выплюнул паутину, зацепившись за его тело, тем самым чуть не стянув разбойника за собой. А если бы снова не щель, с помощью которой он смог вновь повиснуть на стене, кто знает, смог бы он выжить или нет. Тварь не собиралась просто так висеть, и, как и любой нормальный паук, начала взбираться по тенете, грозя вновь добраться до жертвы. ворон не став мелочицу достал свиток припоселный им для битвы с роем и активировал магию ослепляющий лик солнца тип одноразовый активный навык описание да будет свет что озарит с собой тьму создает мощную вспышку света ослепляющую врагов эффекты слепота дезориентацияшоок активация разломать свиток радиус 30 метров долетительность 3 секунды затраты 400 мамны. Это заклинание, использованное вовремя, способно было либо помочь переломить ход боя, либо дать возможность успешно сбежать, если врагов слишком много. Сейчас же ворон преследовал одну цель: затормозить накатывающую волны насекомых.узданный свет озарил в ближайшее пространство, и даже закалной игрой Уил ахнул от неожиданности. Увиденная картина заставила его похолодеть. Невероятное множество пауков разного калибра и внешности ползла вверх И копошилась далеко-далеко внизу Те из них, кто попал под вспышку, заверещали, закрывая зрачки и не шевелились Будучи порождениями тьмы, они оказались неподготовлены к такому яркому свету Уилл не терял время и, используя свой меч, рубанул по паутине, отправляя прилившего паука домой И, активируя уже давно готовый скачок, взмыл вверх, расправляя крылья «Быстрее! Еще быстрее!» Делая глубокие взмахи, ворон замедлялся и резко взмывал ввысь, повторяя это снова и снова. Поверхность приближалась довольно быстро, и Уилл, спеша вырваться из-за подни, совершил ошибку. Ведь опасность ждала не только внизу. Взмах! Разбойник стремительно вынырнул из его трещины, но не успел отлететь в сторону, как сзади сверху в него ударил сильный порыв ветра. Крылья потеряли устойчивость, и парень к кулем устремился вниз, успев лишь заметить висевшего над пропастью элементаля, тасманского дьявола. На языке вертелся вопрос, как тот понял, что Уилл находится внизу. Как бы то ни было, враг отлично все рассчитал и нанес грамотный удар в слабое место. Но ворон, сузив глаза, осклабился и смог преподнести сюрприз собирающемуся улететь противнику. «Я не я». Их тела поменялись местами. Разбойник, не собирающийся упускать возможность избавиться от одного из участников сделал следующий ход копья молнии время застыло Все удары были нацелены лишь на одного врага и телепортировавшись к нему парень смог легко увидеть в глазах игрока удивление К сожалению уил не имел возможности лишать врагов маны и на чем бы обязательно постарался это сделать чтобы отправить противников в пасти желающих вылезти наружу монстров. привыччным движением разбойник погружал лезвие кинжала в глаза, лишая элементаля зрения, пусть и ненадолго, но это его заддержитжит зелье восстанавливающие подобные раны действуют не быстро, даже те что куплены за донат иначе битвы теряли бы свою прелесть. действие навыка заканчивалось и уил вернувшись на свою позицию использовал последние секунды крыльев, чтобы упасть на землю и перекуроркнувшись продолжить свой бег. У него пока не было возможности остановиться и передохнуть. А лишь когда последние метры опасной локации закончились, он посмотрел назад. Трещины останавливались аккуратно к краю новой территории. И если присмотреться, можно было понять, что они образуют ровную линию, будто невидимая сила не позволяла им распространяться дальше. «Как всегда, Ворон смог элегантно выйти из ситуации». Голос, который он не слышал, находясь глубоко внизу, донесся до Уилла, и, глянув вверх, парень увидел огромную стаю горгулий с игроками. «Так вот, как он понял, что я нахожусь в пропасти!» Вопрос, на который он не знал ответа, разрешился сам собой. Больше он не допустит подобной ошибки. Осмотревшись вокруг и выбрав, как ему казалось правильное направление, разбойник устремился вперед. К сожалению, участников лишили возможности наблюдать за тем, кто лидирует, тем самым заставляя их мчаться вперед без остановки. Леса, горы, снова леса и болото, монстры и природные ловушки, пещеры наполненные ядовитыми парами спусковыми механизмами, активирующими парализующие дротики и стрелы с невероятно сильными дебафами. Зрители следовали за игроками и наблюдали за каждым их шагом. если возможности смотреть напрямую не было император заботливо выводил изображение на экраны урон в очередной раз увернувшись от атаки плотоядного растения которыми была заполнена новая локация разрубил стену из извивающегося плюща и ввалился в скрытую пещеру ваш уж мать уперший в стену и желая избежать новой западни от устроившего это испытание и и парень не стал делать лишнего шага восстанавливая свое здоровье Навыкам также нужно было дать время восстановиться. На последних четырех территориях Ворон ни разу не смог активировать крылья из-за того, что в воздухе летало множество мобов. Судя по таймеру, прошло два с половиной часа. Уилл, выпрямившись, осмотрел оставшиеся зелья и свитки и не мог не вздохнуть. Слишком много было потрачено за такое короткое время, но выбора не оставалось. Пора было идти дальше, иначе он может опоздать. веддущий уже объявил 9 финалистов среди которых парень расслышал два знакомых ника погибель и аллы персерк положив руку на влажные стены узкого прохода уил аккуратно двигался вперед пока ему не попалась очередная ловушка в виде натянутой на уровне колен веревки если бы не зелья в купе с глазом наблюдателя позволяющая лучше видеть в темноте он бы легко активировал ее Факелов и свитков, создающих свет, уже давно не было. Одни потеряны в других пещерах, другие использованы там же. Не торопясь, Уилл начал перешагивать веревку, не забывая смотреть туда, куда ставит ногу. Он шел, внимательно наблюдая за окружающим пространством. Любые выпуклые камни или же покрытые травой или мхом немедленно подвергались обстрелу арбалета. В данный момент было лучше не торопиться, пока он вновь не выйдет на открытую местность. минутнуты шли за минутами, а он все так же продолжал идти не срываясь на бег очередной туннель закончился развилкой и ворон не особо располагая временем выбрал левое ответвление правильного ответа у него не было а значит не имело смысла гадать пару мобов которые казалось вообще появились здесь случайно он легко уничтожил. Глядя на утекающее время, Уилл старался держать себя в руках и не поддаваться давлению, но мысль о том, что он может не дойти до финала, нет-нет, да всплывала в его сознании. Это было сложно. Медленно идти, пока другие, скорее всего, прорываются вперед. Голос ведущего вновь был недоступен, что нервировало еще больше. Избежав очередной ловушки, которая выпускала Коля из стены, Ворон оказался в довольно просторной пещере. Но проблема была в том, что это оказался тупик. мо Ка, он выбрал неправильный путь.